К чистоколу подошла Елена. Князь, сказала она шёпотом. Я слышала твой разговор с дружиной Андреевичем. Ты идёшь в Слободу? Боже, сохрани тебя, князь. Ты едешь на смерть. Елена Дмитриевна. Идна так угодно Господу.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 Месяц вышел из-за облак. Лицо Елены. Её жемчужный кокошник, ожерелье и алмазные серьги. Её глаза, полные слёз, озарились чудесным блеском. Ещё плакала Елена, но уже готова была сквозь слёзы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы её печаль в беспредельную радость. Она забыла о муже, забыла всю осторожность. Серебряный прочел в её глазах такую любовь, такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было для него навеки потеряно.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 ввинзились в сердце боярыни она в отчаяньи ударилась о землю проступит же подо мной ад сыра земля простонала она не жилица я на белом свете наложу на себя руки и изведу себя отравой Не переживу тебя, Никита Романыч. Я люблю тебя более жизни, более свету Божьева. Я никого, кроме тебя, не люблю и любить не буду. Сердце серебряно надрывалось. Он хотел утешить Елену, но она рыдала всё громче. Люди могли её услышать, подсмотреть князья и донести боярину. Серебряный это понял и чтобы спасти Елену решился от неё оторваться. Елена. Прости, сказал он. Прости. Душа. Радость дней моих.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 На кого зель идти? Пропадёт даром добрый молодец. Пропадёт и его полюбленница. Оглянувшись последний раз на Елену, серебряный увидел за ней в глубине сада тёмный человеческий образ. Почудило ли то князю или слуга, какой проходил по саду? Или уж не был ли то сам боярин Дружина Андреевича?